Глава 18 В задней стенке выдвижного ящика моего рабочего стола находилось секретное отделение, открывавшееся с помощью ключа. И это была весьма хитро вывернутая задача, поскольку мне приходилось вставать на карачки и подсвечивать себе фонариком, чтобы попасть в скважину. Открыв отделение, я нащупала внутри маленькую записную книжку в кожаном переплёте, перетянутую эластичной лентой. Сняв ленту, я листала страницы, пока не нашла то, что нужно. Подняла трубку стационарного телефона и набрала номер. Ждать пришлось долго. «Марко, это профессор. Почему вы звоните мне? Мы не ведём разговоры по телефону. Я звоню, оставляю сообщение Только так мы делаем дела. Я знаю, так мы поступаем обычно, но я хочу, чтобы ты сделал для меня нестандартное приобретение нестандартным способом. «Это каким же?» «Я хочу, чтобы ты купил мне кое-что в Даркнете». Последовала пауза. «В Даркнете?» «Да». «Нет, я к подобным местам и близко не подхожу. Я так дела не делаю. Это всего один раз. Один маленький образец синтетического токсина для эксперимента, и я плачу вдвойне против обычного». «Нет». «Я торгую растениями. Я привожу вам черенки, чтобы вы могли вырастить прекрасный сад», — заявил Марко. «Я не покупаю маленькие образцы чего бы то ни было синтетического, и вам тоже не стоит так делать. Вы же ботаник. Это синтетическое вещество, аналогичное тому, которое извлекается из растений. Так что это задание не сильно отличается от твоих обычных. Молчание». «Мы знаем друг друга уже больше двадцати лет», — продолжала я. «Мы полностью доверяем друг другу. Пожалуйста, сделай для меня только эту покупку. Один только раз, и я больше никогда не попрошу ни о чём подобном». На том конце провода раздались вздохи и щёлканье языком. «Если вы хотите, чтобы кто-то купил вам вещества из Даркнета, попросите наркодилера. Но как мне это устроить?» «Я не знаю ни одного наркодилера». Раздались новые вздохи, новые прищёлкивания языком. Я немного подождала. «Марко, я вешаю трубку. Больше не звоните мне по этому вопросу». «Нет, подожди, подожди». Я не собиралась говорить ничего подобного, но он не оставил мне выбора. Я набрала воздух в лёгкие. «Я не хочу передавать твой номер кому-то из властей». Последовало новое молчание, ещё более длительное, чем прежде, и, наконец, Марко произнёс. «После двадцати лет идеальных деловых отношений вы мне угрожаете?» «Угрожаете» — слишком громкое слово. Я бы предпочла предупреждаете. «Я сказала, что не хочу этого делать. По правде говоря, я хочу, чтобы наши отношения оставались по-прежнему прекрасными. Разве ты не хочешь того же?» Честное слово, это единственный раз, когда я прошу отступить от нашей обычной процедуры, и больше такого не повторится. Я услышала глубокий вздох и долгожданное «Ладно, ладно, какой там адрес? Насчёт этого есть сложности. Ты свободен сегодня днём? Мне проще показать, чем рассказать». Я перебежала запруженную машинами Хампстед-Хай-стрит и направилась в банк, чтобы снять тысячу фунтов наличными. Надёжно спрятав конверт с деньгами во внутренний карман пиджака, перешла через дорогу обратно и зашагала в кафе, где меня ждал Марко. Я так привыкла встречаться с ним посреди ночи в каком-то тайном месте и настолько привыкла видеть его только в полумраке, что дала ему прозвище «Лунный цветок» и «Помоя Альба» на латыни в честь большого белого цветка, который цветёт ночью и закрывается, как только выпадет утренняя роса. Он так неуместно смотрелся в кафе без привычной куртки курьера при свете дня, что я даже не сразу его узнала. Завидев меня, Марко не стал подниматься навстречу, что я только приветствовала, потому что не видела смысла в политесах. «Что случилось?» — спросил он. «Вас кто-то ударил?» «Нет». «Просто небольшой несчастный случай. Выглядит страшнее, чем есть на самом деле». Он прищурился и покачал головой, словно сначала забеспокоился, а потом решил, что это не его дело. «Я хочу кое-что вам сказать», — заявил он, когда я опустилась на стул «Мне не понравилось, как вы угрожали мне по телефону. Вы меня обидели». Я склонила голову, признавая свою вину. «Мне очень жаль, что я так поступила». «Мы так долго работали сообща, зачем же было говорить такие гадости?» «Ты прав. Я очень виновата». Он глубоко вдохнул, прикидывая, стоит ли принимать мои извинения. Потом кивнул. «Хорошо. Вопрос закрыт. Хотите кофе?» «Я не пью кофе». «Почему?» «Потому что кофеин — это токсин, который воздействует на нервную систему и может стимулировать сердечную деятельность?» «Нет». «Потому что мне не нравится вкус кофе». Он скривил губы, что я, как решила, заменяла пожатие плечами. «Тогда заказать вам что-то другое?» «Нет, спасибо». Я вынула из сумки ноутбук профессора Хатчинса и положила его на стол. «Нужно что-то заказать. В кафе не принято сидеть просто так». Я вздохнула. «Ну ладно, раз без этого никак, пусть будет бутылка минералки». Я ожидала, что Марко поднимется и отправится к стойке, но ничего подобного не произошло. Я кинула на него быстрый взгляд. Он в ответ приподнял брови, взглянул на стойку и снова на меня, и до меня внезапно дошло. «О!» — я взяла его пустую кружку. «Тебе повторить?» «Да, большой флэт уайт с овсяным молоком и шоколадной посыпкой, и два печенья. Нет, три, больших». Я нахмурилась, но Марку откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Странно мы, должно быть, выглядели вместе. Сильный мужчина с гордыми повадками, коротко стриженными волосами, закатанными рукавами футболки так, чтобы демонстрировать бицепсы. И я, женщина на пятом десятке, в мужском костюме, с головой наполовину скрытой, под щедро намотанной и уже потрёпанной повязкой. «Я оказываю вам огромную услугу. — прокомментировал Марко. — Так что вы должны мне печенье. К моменту, как я вернулась, он развернул стулья спинками к стене, полагая, чтобы никто не мог заглянуть в экран ноутбука. Я поставила на стол поднос и заглянула поверх монитора. Марко уже нашёл нужный сайт и листал страницы. Это произвело на меня большое впечатление, ведь я ещё не давала ему блокнот. — Как ты это сделал? — История браузера. «Вы не удалили историю запросов. Большая ошибка». Он запихнул печенье в рот целиком и говорил и жевал одновременно. «Что вы хотите купить?» «Датура». «Так он же у вас есть. Я достал вам его сто лет назад. Вы что, уморили его?» «Конечно же нет», — резко ответила я, возмущённая предположением, что я могла позволить погибнуть какому-то растению. «Я... его лишилась». «Лишились? Это как?» Я чувствовала на себе его взгляд. «Не хочу об этом говорить. А вы лишились только его одного?» Глубоко вдохнув, я призналась. «Нет, всей коллекции». «Что?» От этого вопля у Марка изо рта во все стороны полетели крошки от печенья. «Я лишилась всей коллекции». Марко надолго замолчал. Я даже в итоге взглянула ему в лицо и увидела на нём неподдельное горе. «Вся работа», — трагически выговорил он. «Все годы поисков по всему земному шару ради одного крошечного корешка. Все переговоры, сделки, логистика, все хлопоты впустую. Я знаю, это очень печально». «Да при тут печаль?» — снова завопил Марко. «Это преступление. Кто это сделал? Вы их поймали? Вы засадили их за решётку?» Я издала неопределённый звук, и Марко, явно крайне расстроенный, снова умолк. Потом, наконец, тихо спросил. «Вы в курсе, сколько сил я потратил на ваши заказы?» «Конечно, я в курсе, Марко. И знаю, что в своём деле ты лучший. Именно поэтому я дала тебе это задание». Он шумно выдохнул. «Я вам не нужен для этой затеи. Тут не требуется никаких особых навыков». Просто вводите данные карты, и вам доставляют покупку. Я взглянула на него. Ты прав, но только в случае, если бы мне просто нужно было купить токсин. Я вынула конверт с наличкой из кармана и толкнула к Марку по столу. Но мне нужно кое-что большее. За последний год я привыкла игнорировать мерцание красной лампочки на автоответчике, Но теперь, когда ждала звонка от Марко, первым делом мчалась его проверять. И вот на третий день я, охваченная предвкушением, нажала кнопку прослушивания и в динамике раздалось «Встретимся в нашем кафе завтра в то же время». Марко сидел за тем же столиком, спиной к стене, сжав ладони в кулаки и сложив руки на груди. «Хотите кофе?» — спросил он, то ли позабыв, то ли проигнорировав мой ответ на предыдущей встрече Взглянул на свою пустую чашку, и на этот раз я поняла намёк сходу. «То же самое», — уточнила я, забирая его чашку. Когда я вернулась, он постукивал пальцами по листочку бумаги, лежавшему на столе. «Это адрес лаборатории?» «И да, и нет», — прозвучал загадочный ответ. «Что это значит?» — уточнила я, опускаясь на стул. «Это просто кухня. Кухня и не очень чистая». «С горой грязных тарелок в раковине, а пола не видно под кучей мусора». «Что-то тут было не так». Борщевик сказал, что токсины производили на оборудовании, сравнимом с университетским, а не на какой-то кухне. «Ты уверен, что попал по нужному адресу?» «Мне дали именно его. Сначала они хотели продать мне товар в другом месте, но я настоял на встрече в лаборатории». Долго упрашивать не пришлось, так что я пришёл к выводу, что это какие-то кустари. Он положил ладонь поверх листка бумаги, двинул его в мою сторону и велел тихим голосом. «Возьмите меня за руку». Я пронзила его непонимающим взглядом. «Прошу прощения, накройте мою руку своей». Я моргнула. Помедлила, но потом сделала, как велено, заметив, какой крошечной, кажется, моя ладонь на фоне ладони Марко. А потом почувствовала, как мне в руку скользнул какой-то предмет, и Марко отнял руку. «Датура», — тихо сообщил он, — «как вы и заказывали». Сдержав порыв взглянуть, что там, я зажала листок в ладони и переправила в сумку, а Марко передала под столом конверт с наличкой, плату за его услуги. «Впечатляющий шрам. Что это было за токсин?» — поинтересовался он, пряча конверт в карман. «Урушиол. В прошлом году я задела рукой лист, когда меня отвлекли. Дурацкая оплошность». Марко пожал плечами. «Видали и похоже. Вы токсиколог, так что относитесь к этому шраму как к медали за отвагу». Я подняла искалеченную руку и повертела её туда-сюда. Обесцвеченная кожа на ней была так туго натянута, что пальцы были перманентно скрючены. Ногти стали коричневого цвета, кутикулы исковерканы. Но Марко был прав. Невозможно стать токсикологом, не смирившись с риском несчастных случаев. «Расскажи мне всё», — попросил я, с момента, как ты переступил через порог. Он сделал хороший глоток кофе. «Не думаю, что меня встретил сам химик». Просто какой-то парень, лет, может, 20 Когда он вынимал бутылочку из холодильника, я увидел там и еду, частично явно просроченную. Он ничего не говорил, просто взял наличные и отдал бутылочку. Когда я уходил, появилась какая-то женщина, очень странная. Она как будто старалась, чтобы её никто не узнал. На ней была широкополая шляпа и солнечные очки. Меня удивило, что она приехала покупать токсины в подобную дыру, весьма неподходящее место для такой дамы. Меня аж подкинуло от одной догадки, и я поспешила к двери. Потом, хотя мы и не разменивались на политессы, я остановилась и вернулась. «Спасибо, Марко, ты очень мне помог». Он кивнул. «Я свяжусь с тобой, если мне понадобится что-то ещё». Он снова кивнул и кинул в рот печеньку.